Глава десятая. После завтрака дядюшка и Пит отправились добывать информацию о ночном происшествии, а Скаю и Нику господин Арли поручил проверить конспекты Норина. Полторы свечки Скай честно изучал каракули парнишки, почерк у него был ужасный, и между делом расспрашивал Норина о жизни в деревне, господине Хене и планах на будущее. Норин же горел желанием вызнать все о столичной жизни, учебе в академии и работе волшебников. Наконец, явился Даниэль довольный Пит. Отослав Ника и Норина в местную библиотеку к господину Арли, мол, заодно господин главный библиотекарь представит общественности временного ученика, кучер подмигнул с заговорщическим видом. «Кое-кто хочет с тобой поговорить. Ступай к массажному домику, он рядом с лазаретом». Мне намекнули, что беседовать загадочная информаторша желает только с молодым волшебником. Очаровательная особа вроде как пыталась застать тебя здесь, в апартаментах, но не смогла поймать, так что решилась передать приглашение через своего знакомого твоему знакомому, то бишь мне. К получению информации через сеанс массажа Скай был не готов. Но, увы, его готовность никого не интересовала. Надо получить, возможно, полезные сведения, изволь. Пит заверил друга, что у него все получится, и пообещал при случае рассказать, как ему самому однажды довелось добывать информацию у аргасейских банщиков — людей суровых, неразговорчивых в обычной жизни, но любящих почесать языками во время ежемесячного банного турнира. Волшебник без труда добрался до нужного места и поднялся на крылечко массажного домика, небольшого, с нарядными ставнями и резным навесом над крыльцом. Постоял пару вдохов, мысленно примеряясь с неизбежным, и толкнул дверь. Внутри его встретила пожилая женщина в синем форменном платье. Она улыбнулась, встала из-за небольшого стола, на котором стояли сразу три мерные свечки и чернильницы, и с полупоклоном поприветствовала гостя. «Господин Скай, добрый день! Рада, что вы решили приобщиться к оздоровительным практикам приюта. Вы, конечно, еще совсем молоды, но старость всех нас ждет в конце пути. И будет ли она идти рука об руку с немощью или нет, зависит целиком и полностью от нас самих. Прошу, проходите вот сюда. Вторая дверь по левую руку». Скай кивнул, слегка поежившись под впечатлением от сентенции о неизбежном старении, и прошел туда, куда указывала улыбчивая женщина. За нужной дверью обнаружилась небольшая комната, в центре которой стоял массажный стол, накрытый белоснежной простыней. Слева от стола красовалась пестрая ширма, расписанная в лисейских традициях алыми цветами и золотыми птицами с причудливыми длинными хвостами в нарядном оперении. Справа имелась желто красная занавеска, из-за которой выкатился уставленный бутыльками маленький столик на колёсиках. А следом вошла высокая, статная молодая женщина с золотыми локонами и томной улыбкой на пухлых губах. «О, дорогой гость, я так рада, так рада!» — произнесла она на лисейский манер, прикладывая руки к груди. «Меня зовут Ниса, и я сегодня ваш проводник в мир здорового тела и духа». Пестрое платье выгодно подчеркивало фигуру и удачно сочеталось с обстановкой комнаты, хоть и было не лисейским, насколько мог судить Скай, а являлось лишь очень условной стилизацией, как, впрочем, и вся обстановка комнатки. «Прошу вас, раздевайтесь за ширмой и ложитесь на этот чудесный стол», — многозначительно промурлыкала красавица и добавила в полголоса. «Займемся вашим здоровьем». Скай устала слегка не по себе, В настойчивости Нисы было что-то пугающее, а вовсе не заманчивое, как она сама, надо думать, полагала. Но ничего не поделаешь. Информацию, которой, возможно, обладает эта женщина, надо получить. Волшебник кивнул и прошел за ширму, снял и аккуратно повесил на высокую спинку стула комзол и рубаху, подумав, расшнуровал сапоги и разулся. Стол оказался неожиданно удобным. Искай улегся в ожидании процедуры и, что еще важнее, разговоров. Сам по себе массаж не был ему нужен, все таки молодой волшебник считал себя совершенно здоровым и полагал, что до необходимости массажа и прочих оздоравливающих манипуляций ему надо прожить еще лет сорок, если не больше. Ниса, судя по звукам, открыла один из пузырьков и растёрла ладони. Комнату наполнили аромата роз и жасмина. Сейчас я вас слегка разомну, натру маслом, разогрею, а потом начнем массаж. Ой, какой вы молодой и сильный, господин Скай, а то я тут привыкла к совсем пожилым, господам! рассмеялась Ниса, а ее ловкие руки легко касались плеч и шеи волшебника. Они отнюдь не так хороши, хоть и чрезвычайно мудрые и уважаемые. Хорошо, здесь у вас зажим, сейчас мы его разомнем как следует, а теперь спинку вот так. От легких касаний она плавно перешла к нажимам и растираниям, и руки у хрупкой с виду красавицы оказались необычно сильными. Удивительно, но в спине и плечах Ская обнаружилось немало мышц, которым требовался массаж, а сам волшебник даже и не подозревал об этом. Некоторые прикосновения Нисы отзывались болью, но она вскоре проходила, и тело постепенно наполнялось умиротворяющим расслаблением. Ниса тихонько мурлыкала себе под нос, то ли напивая, то ли просто негромко описывая свои действия. Скай не вслушивался, очень уж приятной оказалась процедура. Молодой волшебник будто превратился в желе. Странноватое ощущение, и если бы Ская спросили, хочется ли ему получить такой опыт, он бы, разумеется, ответил отрицательно. Но на практике оказалось, что у бытия студениста мягкой бесформенной субстанцией есть свои плюсы — покой, расслабленность и безмятежность. И даже то, что ниса, то и дело касалась его то крутым бедром, то, наклоняясь пышной грудью, не отвлекало. Разве что шевелилось где-то в глубине сознания праздное любопытство. Нарочно она так делает. Кто его знает, как этот лисейский массаж выполняется? Или случайно? И если последнее, не бывает ли у нее проблем с теми постояльцами, кто, невзирая на возраст, сохранил пыл и темперамент? Сам Скай темпераментным не был даже в пору неразумной юности, но прекрасно знал, как опрометчивы могут быть те, кто позволяет страстям увлечь себя. Впрочем, думать об этом, как и о чем либо ином, не хотелось. Хотелось наслаждаться тем, как расслабляются мышцы, о существовании и тем более напряжении которых Скай и не подозревал. Насыщенный цветочный запах не раздражал, приглушенный щебет птицы за окном и мурлыканье низы умиротворяли. И даже температура в комнате была самое то — ни жарко, ни холодно, ни сухо, ни сыро. Кажется, зря он пренебрегал массажем, во всяком случае, лисейским. Когда Ниса закончила, молодой волшебник ощущал подлинное блаженство. Пожалуй, настолько расслабленным он не был никогда. Однако, увы, из состояния восхитительного покоя выйти все же придется. Скай позволил себе еще чуть-чуть полежать, затем неохотно перевернулся. и с удивлением обнаружил, что Ниса смотрит на него весьма многозначительно, будто это он должен передать ей некую тайную информацию, а не наоборот. На губах женщины играла томная улыбка. «Не хотите ли, — выдохнула она, — травяного отвара или фруктового сока?» «Пожалуй, отвара», — отозвался Скай, отводя взгляд и пытаясь скрыть растерянность. Не планирует же Ниса завлечь его в свои сети вместо того, чтобы поделиться нужными сведениями. А вдруг она и не знает ничего и просто-напросто решила поразвлечься с доверчивым гостем. Еще чуть-чуть, и игнорировать намеки станет невозможно. Ниса выскользнула из кабинета, колыхнув пеструю занавеску, и вскоре вернулась с двумя высокими стеклянными стаканами, наполненными темным напитком, сильно пахнущим мятой, розмарином и цитрусами. Скай с благодарностью принял стакан и, как бы невзначай, сказал, на всякий случай, глядя в отвар, а не на соблазнительную собеседницу: Я слышал, что вы хотели со мной поговорить. О, да! Ниса опустила глаза и кокетливо улыбнулась. Я понимаю, что такой молодой, привлекательный и серьезный волшебник из столицы, как вы, ужасно занят важными делами, но. Она сделала выразительную паузу и добавила шепотом. «Но мне кажется, что я могла бы помочь вам в ваших поисках. Вы ведь что-то ищете здесь, не так ли?» Скай кивнул, пристально глядя теперь на пеструю ширму. «Возможно. А как вы могли бы мне помочь?» «О, есть что-то, кое-что, что вы должны знать. Что-то, что я могла бы вам сообщить». Выразительные паузы, по-видимому, должны были добавлять значимости и таинственности словам Нисы. но добавляли лишь раздражение собеседнику от проснувшегося было интереса не осталось и следа скай еле сдерживался чтобы не поторопить собеседницу останавливала его лишь уверенность в том что он не сможет сделать это тактично а грубость обидит и отпугнет нису я могла бы вам кое что показать выдохнула она что же уточнил волшебник может быть мы сначала еще немного поболтаем следующий сеанс у меня не скоро Темный взгляд, который не бросила на Скай, щел бы призывным даже дубовый стол. Однако у Ская были другие планы. <кхм> Ниса, вы несказанно прекрасны и столь же ответственны, раз решили со мной поговорить. Значит, вы, как никто другой, поймете мое стремление в первую очередь разобраться с делом». Скай постарался придать лицу выражение «самое честное и бесхитростное». Кажется, получилось. во всяком случае ниса пристально вглядевшись в собеседника тяжело вздохнула и сказала уже без прежней томности то что я хочу показать не здесь одевайтесь и пойдемте со мной скай одним глотком допил теплый отвар нырнул за ширму и оделся с завидной быстротой неужели все таки удастся получить хоть какую то улику они который день топчутся на месте так что любая даже самая незначительная деталь важна Вдруг Дайна толкнет его, Пита, Ника или дядю на отдельную мысль. Ниса накинула поверх ставшего весьма откровенным платья тоненькую шелковую накидку и жестом пригласила молодого волшебника за занавеску. Из комнатки, насквозь пропахшей цветочными духами и мускусом, маленькая дверца, искусно спрятанная за настенной занавеской с вышитыми птицами и витиеватыми лозами, вела в заросли дрока. цветущего золотыми кистями не в срок, как и почти все здешние кусты и деревья. Ниша повела гостя в сторону художественной галереи, но не пошла к залам, а повернула левее, и вскоре они очутились у незнакомых Скаю темно-зеленых кустов, обрамляющих территорию приюта. Над кустами возвышалась ограда. Спутница Ская сделала несколько шагов вдоль темных кустов с резными листьями и, остановившись у самого пышного, сказала. «Смотрите, вот тут, видите, дорожка?» В густой, невысокой траве и правда угадывалась тропинка. Видимо, раньше ею и пользовались, но она давно заросла. Однако, если знать, куда смотреть, дорожку все еще можно было увидеть. «Там проход?» «Да, кроме центрального входа, тут есть еще три или четыре с разных сторон. Так вот, я как-то вечером гуляла вот тут». Проворковала Ниса, снова возвращаясь к прежнему тону. «И кое-что нашла». Вот здесь. Она указала сначала на темно-зеленые кусты, потом, развернувшись в сторону, откуда они пришли, Ниса наклонилась и постучала пальцами по траве, затем медленно присела и тут же грациозно встала, будто передумав. «Вот тут я увидела кое-что». «Что?», Что? — не выдержал волшебник, не очень понимающий, к чему ведут все эти вдохи-выдохи и нарочитые приседания. «Подвеску», — обиженно протянула Ниса. Поправила волосы, скинула с плеч накидку и томно улыбнулась. Пойдемте в беседку, пригласила она, там я вам все-все расскажу. Погодите, мне важны все детали, заупрямился Скай, уже уверившийся в том, что основная цель Нисы вовсе не помочь следствию. Когда именно вы видели тут подвеску? Вечером того дня, когда с площадки упал старый хен, недовольно отозвалась женщина. Вы не подняли ее? Мне бы очень хотелось узнать, как она выглядела. Возможно, вы запомнили, какая она была. Скай улыбнулся, и Ниса оттаяла. Нет, я не стала ее поднимать. Кто знает, что на нее навесили? Вдруг кто-то на эту штучку свои несчастья скинул или болезнью поделился? Рядом с волшебниками надо быть осмотрительной. Женщина покачала головой, но тут же вспомнила про образ, который надо бы поддерживать, и лукаво посмотрела на Ская из-под длинных густых ресниц. Вы, конечно, не стали бы никому подбрасывать зачарованные вещи, но, увы. Не все так хорошо воспитаны. А пожилые господа-волшебники и вовсе бывают хуже малых детей. Болезнь, ясное дело, не наведут, но шутку глупую сыграть могут. М -м, Ниса, а почему вы думаете, что эта подвеска может помочь в поисках, которые я предположительно веду? А, ну, потому что она была там после смерти старого волшебника. Хлопнула ресницами Ниса. И потому что она лежала на тропинке, тайной тропинке в приют. Их тут раньше со стороны виноградников было две или три, но теперь осталась только одна, и они знают только я. Еще одна пауза и многообещающая улыбка. Вроде бы она должна означать, что Ниса знает много чего еще. Уверен, вы храните немало тайн, но прошу, поделитесь одной из них. Как выглядела эта подвеска? Ну, она была небольшая. Ниса развела пальцы, показав расстояние с небольшую монету. Медная, в виде кружочка с завитком, простенькая на шнурочке. Сможете нарисовать? Я не умею. Давайте я попробую, а вы скажете, похоже или нет, ладно? Скай вооружился веточкой и принялся чертить кружки с завитками. С пятого раза вышло, если верить Ниси, похоже. Все пять вариантов волшебник стер и на всякий случай притоптал землю сверху, затем сотворил особый взгляд, однако ничего примечательного не заметил. Неудивительно, если подвеска и была зачарована, ее давным-давно забрали, но не проверить было бы непростительно глупо. С трудом распрощавшись с недовольной красавицей, Скай, окрылённый новыми сведениями и отлично сделанным массажем, поспешил в гостевой домик. Если предположить, что Ниса его не обманула, и таинственный незнакомец посетил территорию приюта в день гибели господина Хена, то, судя по местоположению подвески, он пробрался со стороны виноградников. Если подойти к левому краю смотровой площадки, то террасы виноградников, спускающиеся к бирюзовой воде бухты, открываются во всей красе. Может быть, именно там господин Хен заметил что-то подозрительное. Но расстояние не маленькое. Если бы там творилось что-то масштабное, заметил бы не только Хен. А если не масштабное, то как Хен заметил? Как не ломал голову Скай, ответы на ум не приходили. Надо обсудить этот вопрос с друзьями и дядюшкой. До разгадки еще далеко, но как же хорошо, когда есть что обсуждать. Кстати, может, и Хен обсуждал с кем-то свои подозрения, а может, и на смотровую площадку ходил не один. Возле домика, который Скай считал своим временным жилищем, болтали Пит и Шон. Скай обрадовался и тут же спросил. «Шон, а господин Хен на площадку всегда ходил в одиночестве?» «Насколько я знаю, да. Наверное, уважаемый Хен отдыхал там, наслаждаясь морскими пейзажами». «Он так любил море?» «Да», — кивнул Шон. «Он любил наблюдать за морем. Заказал через целителя Эриса подзорную трубу в Вертине. И когда ее привезли, очень обрадовался. Такая, знаете, занятная штука, складная подзорная труба. Покойный господин Хен ее все время с собой носил. Даже накладной карман велел прижить, чтобы с трубой не расставаться». «А ты уверен, что он только на море в эту трубу смотрел?» — спросил волшебник, слушавший собеседника со всем вниманием. «Наверное», — растерялся Шон. «Ну, может быть, на другой берег пролива смотрел, или на остров, или на птиц. Точно не скажу, но в трубу господин Хен глядел только на смотровой площадке, а оттуда ни домиков других постояльцев, ни главного дома не видно. Да вы ведь там были, сплошные кусты вокруг, высоченные». Скай кивнул. Кусты там и правда стояли стеной. «Шон, ты где?» — окликнул женский голос из-за соседнего дома. «Прошу прощения, мне пора. Доброго дня!» — спешно простился молодой человек и устремился на голос. «Что-то разузнал?» — спросил Пит, проводив Шона взглядом. «Ага, пошли в дом, расскажу». «Давай, меня твой дядя отправил на кухню, но, думаю, чуть задержаться можно». Друзья вошли в домик, и Скай рассказал дядюшке, Питу, Нику и Норину о подвеске, а заодно и о подзорной трубе, о которой только что упомянул Шон. Выяснить что-то новое о по подвеске не представлялось возможным. Нисса вроде бы поделилась всем, что знала, а кто еще обладал нужными сведениями, не ясно. Так что пока волшебник зарисовал изображение круга с завитком и продемонстрировал всем присутствующим. Вдруг кто похожий значок увидит. Другое дело — труба. «Интересно, почему нам ничего не сказали в морге?» — вслух задумался Скай. «В описании вещей, которые были при покойном господине Хене, никакой подзорной трубы не было». «Надо еще убедиться, что труба у него вообще была». Сомнением в голосе отозвался Ник. «Вот это проверить как раз несложно», — отозвался Скай. «Надо наведаться к целителю Эрису и спросить, и в морг заглянуть. Вдруг про трубу просто-напросто забыли сказать». «Была у него труба», — подал голос Норин. «Такая красивая, лакированная, с золотыми кольцами». «Господин Хиэн сам показывал тебе трубу», — уточнил Пит. «Ага, и посмотреть давал». В нее все-все видно. Господин Хен ее всегда с собой носил в таком смешном кармане. Может, она тогда осталась в домике господина Хена?» — предположил Ник. Дядюшка Арли покачал головой. «Я был в доме учителя перед церемонией прощания, но подзорной трубы не заметил. Но целенаправленно, конечно, не искал, так что могу еще раз уговорить кого-нибудь из местных работников показать мне вещи учителя». «Хорошая идея», — отобрил Скай. И давайте-ка все же сходим к целителю Эрису, проверим, признается ли он, что заказывал ее для господина Хена». Дядюшка Арли от визита к целителю Эрису на отрез отказался. Заявил, что еще помнит сосудики, кишочки и давленицы, и от этих воспоминаний ему до сих пор не по себе. Так что Скай и Ник направились к главному дому искать Эриса, а дядюшка с Питом и Норином в морг и в домик господина Хена. Целитель Эрис охотно подтвердил, что труба была. Сделали ее на заказ в мастерской Зорта в Вертине за неприлично большие деньги, но сделали, надо признать, быстро, и, судя по тому, как обрадовался господин Хен, качественно. Отличная трубочка, отличная! Господин Хен, правда, так и не сказал, зачем ему трубочка, но дело-то хозяйское. Птички, рыбки, кораблики, люди-человечки, облачка. тут уж кому что нравится, лишь бы и здоровичка не шалила. «А после гибели господина Хена вы трубу не забирали?» — на всякий случай поинтересовался Скай. «Нет», — покачал головой целитель. «С чего бы? Она ведь не моя. Может, в его вещичках осталось. Что ж, если это все вопросики, то я вернусь к своим делам-делишкам». Волшебник и его помощник попрощались и покинули кабинет, а затем и здание лазарета. Яркое солнце безмятежно освещало приют. В теплом воздухе разливались ароматы цветущих кустов и птичьи трели. Но даже здесь, в этом тихом, безмятежном на первый взгляд уголке, чьи-то тайны стоили жизни почтенному старому волшебнику.